торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы тогда с ним и его племянником, мальчиком лет 17, тоже пробиравшимся к добровольцам чуть ли не две недели. Я бабой в лаптях, он в истёртом казачьем зипуне,